Глава тридцать четвертая. Пронзенный дважды упырь. У нас было три группы. Отряд игроков, возглавляемых мной, патрульные из числа игроков, записавшихся в стражу и вставших под командование Марка, теперь уже авантюриста по классу, и пятерка, целиком состоящая из неигроков патрульных, которых возглавил Эль -Рот, командир стражи. Три пятерки, или, иными словами, одна рейдовая группа, что возглавлял капитан Арокис. А напротив нас стоял явный рейд-босс, с глазами, помигивающими красными огоньками в полумраке, с тремя полосками здоровья, две из которых оказались пустыми. — Вот уж не думал, что у вас хватит смелости добраться сюда. К нам развернулся упырь одиннадцатого уровня. Он не скрывался и не боялся нас. А вот мы напротив застыли, не решаясь начать бой. Один из стражников дрогнул и выронил стрелу, достав сразу новую из-за плеча. Упырь засмеялся и злобно оскалился в каком-то чудовищном умилении, склонив голову набок. — Когда-то давно это место было моей усыпальницей. Заявил упырь. Но один человек пришел и пробудил меня ото сна и заставил подчиняться ему. Это было бесчестно. Покачал головой упырь. А теперь пришли вы, чтобы убить меня. Это тоже бесчестно. Взревел упырь, оголяя клыки в три пальца толщиной. Без команды бойцы начали посылать стрелы. Монстр двумя мощными ударами отбил несколько из них и совершил прыжок куда-то вверх и скрылся среди царящей под сводами темноты. — Свет! — воскликнул Арокис, и стражники начали зажигать стрелы и стрелять ими вверх, чтобы подсветить чернеющие высоты. Но монстр неожиданно появился возле одного из бойцов и проткнул его насквозь своими когтями. Факел выпал из рук стражника и упал в воду, почти сразу погаснув. Через мгновение в жуткую воронку по центру зала упало и тело стража. С стремительным рывком монстр понесся на Арокиса, но Эльрот бросился на перерез и сбил чудовище в сторону, войдя всем своим весом латного доспеха в бок упыря. Стражники снова попробовали достать чудовище стрелами. Но они, словно он был заговорен, отскакивали от его густой гривы волос, покрывавшей почти все тело. Пара стрел прилетела и попала в Эльрода. Одна пришлась в доспех, другая попала в сочленение чуть выше плеча. — Несеребряные стрелы его не берут! — крикнул Арокис. В ближний бой! — Стражники оголили мечи, они светились энергией. Я достал свой, он тоже горел синеватым огнем. Монстр скалился. Загнанный в угол, он не переставал отбиваться от множества ударов со всех сторон. Когда казалось, упырю деваться больше некуда, один из стражников оступился на неровном полу. Им оказался авантюрист Марк. Монстр без раздумий бросился на него и толкнул в сторону, пытаясь выйти из окружения. Едва ли это у него бы получилось, ведь берсерк-град ворвался и ударом двух топоров оглушил его. Затем появилась откуда ни возьмись белка и выстрелила в него сетью, едва берсерк успел отойти от него подальше. Упырь взвыл под многочисленными ударами стражников, но продолжал сопротивляться, не давая нанести решающий удар. Стражники, получившие рану, отходили в сторону, где их сразу приводило в чувство Зея, мгновенно исцеляя их полностью. Монстр, выгодав мгновение, оглушительно заревел, заставив воинов, стоящих в передней линии, закрыть уши и лица. Одним рывком неимоверной силы он разорвал сковавшую его сеть, и в два больших прыжка... Он снова оказался под потолком и скрылся, залезывая свои раны. Из стен появились призраки. «Я пришел на призыв моего лорда», — воскликнул длинный и тонкий рыцарь в древнем шлеме с перьями. В руках он держал дальнобойное оружие. Когда он растянул тетиву, призрачная стрела сама собой появилась в его руке. Честь рода дома, ушедших за холмы, не будет посрамлена. Вострубил низким иголким басом еще один, почти круглый в своей броне, как луковица, призрачный рыцарь с таким же, скругленным мечом и загнутым щитом. «Пришло время снова послужить моему лорду!» — воскликнул третий воин с огромной двуручной секирой. Он был на голову выше длинного и тонкого лучника. Сняв с плеча свой огромный топор, он начал его сначала медленно, но потом все быстрее и быстрее раскручивать. Лучник заставил Эллерода постоянно прятаться за щитом. Еще бы, ведь стрелы призрак для своего оружия брал буквально из воздуха, выпуская по две и даже три стрелы за раз. Воин с огромной секирой устроил что-то наподобие своеобразного танца не позволяя к нему приблизиться. Арокис и круглый призрачный рыцарь сошлись в битве не на жизнь, а на смерть, обмениваясь ударом на удар, и только дополнительное лечение от Арисы склоняло пока чашу весов в нашу сторону. Пока три призрака отвлекали нас от упыря, он сосредоточился на попытках внезапных атак, стараясь повторить первую, самую успешную. Спрыгивая и пробивая броню в стремлении нанести максимально серьезный вред стражникам и игрокам. Но, похоже, прыжки и перемещения давались ему уже нелегко. Жуткий упырь выдохся и не мог наносить столь же сокрушительные атаки. А лечения Зеи хватало на то, чтобы восстановить полностью здоровье раненых бойцов. Один раз он попытался достать Арису, но бдительный берсерк влетел в опасного противника и, проведя комбо-атаку своими топорами, заставил его сразу же отступить. Развоплотив призраков одного за другим, мы начали теснить упыря. Последним из бойцов-призраков оставался танцор с алебардой. Провести атаки в ближнем бою по нему было невозможно, поэтому мы осыпали его градом стрел. Припав на одно колено, он сказал «Трусы!» и рассыпался дымкой, исчезая под потолком, как и его предшественники. Вперед вышли Арокис и Элрод. Я встал между ними. Они дольше всех могли удерживать его атаки, и потому я, уклоняясь, подобрался очень близко. Монстр заметил это и взревел, стараясь опустить на меня одну из когтистых лап. Но она была остановлена мечом Эльрода. Когда же упырь попытался вскочить, Рокис прибил его копьем к земле, и только тогда я смог дотянуться и нанести удар в сердце чудовища. Погибшим стражником оказался не игрок. Им был пятый участник группы Марка. Он присоединился к отряду из числа патрульных, пришедших с Рокисом. Или Зея не успела исцелить его, или удар был фатальным. Или он упал в воронку и потому не смог выбраться. В любом случае, к потере шести стражников на выходе из гробницы добавился еще один. Раны остальных были несмертельны. Сильно досталось и Марку, но броня из кожи Мантиса сдержала мощный удар, не дав нанести серьезный вред. Мы стояли над поверженным противником, когда в воздухе возник призрак. Он медленно проплыл над нами и завис в полуметре от поверженного чудовища. — Повержен! — как-то особенно драматично сказал призрак, указывая костлявым пальцем на останки уперя. — Да, вижу! — отозвался из угла еще один призрак. — Ничтожество! Никогда не умел драться! — Воины! — обратился к нам призрак женщины, — Каким-то жутким голосом. — Положите его тело в саркофаг, чтобы он мог обрести покой. — Иначе упырь снова восстанет, — ехидно добавил, исчезая в стене первый призрак. — Но это уже не наши проблемы. — Если это ничтожество вообще сможет подняться. Ничтожество! Как-то особенно убивался этим словом второй, улетая под потолок, откуда еще долго звенили ругательства, хоть призрака и не было видно. Последней растаяла девушка, исчезнув прямо посреди зала с улыбкой. Воздав почести погибшим патрульным бойцам, отряд отправился к лочуге, чтобы передохнуть от тяжелого боя. «Проверять, куда ведут два других тоннеля, мы не стали».